И единственное, что позволяет человеку жить, это действие. Следовательно, в этом плане мы имеем дело с моралью действия и решимости. Однако на этом основании нас упрекает также и в том, что мы замуровываем человека в индивидуальной субъективности. Но и здесь нас понимают превратно. Действительно, наш исходный пункт — это субъективность индивида. Он обусловлен и причинами чисто философского порядка. Не потому что мы буржуа, а потому что мы хотим иметь учение, основывающиеся на истине, а не на ряде прекрасных теорий, которые обнадеживают, не имея под собой реального основания. В исходной точке не может быть никакой другой истины, кроме «я мыслю, следовательно, существую». Это абсолютная истина сознания — постигающего самое себя. Любая теория, берущая человека вне этого момента, в котором он постигает себя, есть теория, упраздняющая истину, поскольку вне картезианского когита все предметы лишь вероятны, а учение о вероятностях, не опирающееся на истину, не низвергается в пропасть небытия. Чтобы определить вероятное, нужно обладать истинным, Следовательно, для того, чтобы существовала хоть какая-нибудь истина, нужна истина абсолютная. Абсолютная истина проста, легко достижима и доступна всем, она схватывается непосредственно. Далее, наша теория — единственная теория, придающая человеку достоинство. Единственная теория, которая не делает из него объект. Всякий материализм, ведет к рассмотрению людей, в том числе и себя самого, как предметов, то есть как совокупности определенных реакций, ничем не отличающихся от совокупности тех качеств и явлений, которые образуют стол, стул или камень. Что же касается нас, то мы именно и хотим создать царство человека как совокупность ценностей, отличной от материального царства, но субъективность. Постигаемая как истина, не является строго индивидуальной субъективностью, поскольку, как мы показали, в когито человек открывает не только самого себя, но и других людей. В противоположность философии Декарта, в противоположность философии Канта, через «я мыслю» мы постигаем себя перед лицом другого, и другой также достоверен для нас, как мы сами. Таким образом, человек, постигающий себя через какие-то непосредственно обнаруживает вместе с тем и всех других, и при том, как условие своего собственного существования. Он отдает себе отчет в том, что не может быть каким-нибудь, в том смысле, в каком про человека говорят, что он остроумен, зол или ревнив, если только другие не признают его таковым. Чтобы получить какую-либо истину о себе, я должен пройти через другого. Другой необходим для моего существования так же, впрочем, как и для моего самопознания. В третьих условиях обнаружение моего внутреннего мира открывает мне в то же время и другого, как стоящую передо мной свободу, которая мыслит и желает за или против меня. Таким образом, открывается целый мир, которую мы называем интерсубъективностью. В этом мире человек и решает, чем является он и чем являются другие. Кроме того, если невозможно найти универсальную сущность, которая была бы человеческой природой, то все же существует некая общность условий человеческого существования. Не случайно современные мыслители чаще говорят об условиях человеческого существования, чем о человеческой природе. Под ними они понимают, с большей или меньшей степенью ясности, совокупность априорных пределов, которые очерчивают фундаментальную ситуацию человека в универсуме. Исторические ситуации меняются. Человек может родиться рабом в языческом обществе феодальным сеньором или пролетарием. Не изменяется лишь необходимость для него быть в мире, быть в нем за работой, быть в нем среди других и быть в нем смертным.